Мне еще в замке говорили, что эльфийские города — зрелище совершенно незабываемое, а также уникальные не имеющие аналогов, ну, Италия. Так вот, те, кто это говорил, ничуть не врали. Преуменьшали это да, потому как картина действительно на раз маслом. Представьте себе город. Большой, многолюдный, с проспектами, площадями — «Домами, высотными, даже дворцами. Представили?» «А теперь замаскируйте его хорошенько, так, чтобы ясным солнечным днем город этот, никакая авиаразведка, от лесной чащобы не отличила. Та еще работа. Но ведь сделали!» «Опять же, военная подготовка у них на высоте, почти недосягаемой. Не знаю, правда, как насчет детишек и стариков». Нам пока все больше народ призывных возрастов навстречу попадался. Но за крок каждому из этих встречных так и хочется значок эльфийского ГТО, пяти ступеней вручить, ворошиловского или, с учетом специфики, робингудовского вольного стрелка, ну и какого-нибудь древолаза-отличника до комплекта. Что парни, что девушки, все в камуфляже и приличном оружии. После такой вот картины, рассказы товарищей одиннадцатых про то, что они с тьмой чуть ли не от сотворения мира дерутся, совсем по-другому воспринимаются. Не знаю, от сотворения или нет, но до такой вот жизни дойти партизанить нужно долго, чтобы в кровь до костей въелась, чтобы и потом уже среди своих в центре союзного королевства Все равно одеваться, строиться, Детей с малых лет воспитывать. Одним словом, жить так, Будто в любой момент Каратели могут прочесывание начать. ты Интересно, думаю, Наши белорусы могли бы До таких же чертиков, до партизанеца? Хотя там у них местность Не очень благоприятствует. Деревню на болоте Еще кое-как соорудишь, А город навряд ли. В общем, посмотрел я, на славный эльфийский город Рокфорд-Дейл и проникся. Не знаю пока, как с идеологической линией дело обстоит, но по виду эльфы народ правильный. И сознавать, что воюешь по одну с ними сторону фронта, очень даже весело. Ребята из пограничного патруля нашу троицу отконвоировали к главному дворцовому дереву, эдакая Помесь елки гигантской с баобабом. В смысле с баобабом, каким я его себе по картинкам из книжек представляю. Там нас уже гвардия приняла. Пятерка, каждый ростом на полторы головы выше среднего эльфа. И в сверкающем бело-синем доспехе с ног до макушки. Выглядит этот доспех по сравнению с типовым королевско-рыцарским несерьезно. Слишком тонкий и красочный, больше на игрушку похож, эмалированную. Бутафория. Только вот припомнил я еще одного эльфа в похожей игрушке и то, как царапины на его нагруднике разглядывал. Крохотные царапины, едва заметные. От автоматной очереди с трех шагов. Не скользни тогда одна из пуль вверх, под челюсть. Кроме гвардейцев, нас еще один эльф встречал, судя по одежде, не камуфляж из листиков, а чего-то ярко-красочное и складками не спадающий, из придворных. Он-то нас и поприветствовал. — Досточтимый Ариниус, принцесса, воин, имя мне Иггеваль, вторым ветвием на полуденном древе зеленого трона зовусь я. Вторая ветка с южной стороны, это, насколько я даренные объяснения помню, выходило нечто вроде замнаркома тяжелой оборонной магии. Совет уже собрался и ждет. Следуйте за мной, и я доставлю вас в зал высоких мыслей. эх думаю, они лаконично действуют. Мы еще и на порог дворца, ну, в данном случае конкретном, наполированный корень не ступили, а у них уже совет собрался, и нас одних дожидается. — Ладно, мы с пограничниками позавтракали, а если бы нет? — Превосходно, — кивает в ответ Ариниус. — Нам есть о чем поведать совету. — Еще бы. — И мы пошли, недалеко, правда. Честно говоря, когда Иггеваль сказал «доставлю вас», Я в прямом смысле его слова не воспринял. Подумал оборот речи. Но стоило нашей тройке на корне дворца стать, колыхнулось под ногами едва ощутимо и понесло, словно на ленту конвейера в лес или на лестницу, которая в метрополитене устроена. Как же, черт, ну и здорово же я за войну простые вроде бы слова позабывал. Что-то там было... На Дарину саблю, похоже, эска... эскалатор, вот. В первый момент я от неожиданности чуть не упал, хоть и не шатало. Но когда тебя ни с того ни с сего вперед и вверх тащить начинают, причем с неплохой скоростью, а ограждения в помине нет, мелькнули перед носом какие-то листики-иголки зеленые, и раз, они уже где-то внизу. А земля так и вообще метрах в тридцати. Хорошо еще, что у меня вестибулярный аппарат на уровне. Спасибо товарищу капитану. А ведь иного от таких вот полетов и вывернуть может. Зал высоких мыслей. Я был почти уверен, что Иггеваль сейчас какую-нибудь пышную церемонию учинит. Фанфаром прикажет тройкратно протрубить. Ну, или хотя бы все... Дарин и титулы перечислять начнет. А он просто в сторону шагнул рукой изящно так повел. «Проходите, мол, товарищи ходоки-челобитчики, не скапливайтесь перед дверями». Дверей, впрочем, не было. Совсем. Вместо них болталась завеса из тонких веточек, кажется, ивы. Арениус решительно раздвинув эти заросли, на вершем позаха, Шагнул первым. Я за ним. И замер. Ошеломленный открывшимся зрелищем, Лишь в самый последний миг сообразив, Отодвинуться в сторону, чтобы не заработать пинок, В спину от дары. Зал этот, высоких мыслей, На самом деле был никакой не зал. Я хоть и не архитектор с дипломом, Но, по-моему, такие вот штуки Полукруглые, с несколькими изящного вида каменными скамейками и низеньким символически, считай, бордюрчиком, именуются обзорными площадками. Как-то так. По крайней мере, обзор открывался потрясающий. Да и звук не сильно отставал. Хотя звук эльфы, думаю, как-то глушили. Магией или чем еще, наверное. Точно не скажу. Я за свою жизнь водопадов не видел ни разу, и тем более понятий не имел, как сильно он шумит, когда в паре метров от потока стоишь. Красиво, до остановки дыхания. В смысле, когда голова потихоньку свыкнется с идеей водопада на елке и вспомнит, что вообще-то воздух тоже иногда надо вдыхать, тут-то до тебя доходит». Как это красиво! И продыхалку снова забываешь. Основная масса воды рушилась слева от площадки. С ней же самой площадкой, а не водой, было хитрее. Поток кто загораживал ее прозрачной стеной, то истончался до дюжины струек и ручейков. Зрелище, как говорит старший лейтенант Светлов, «феерическое». Я бы на него год любовался. Хорошо принцесса под локоть толкнула. Напомнился, собрался с мыслями и силой воли, кое-как взгляд от водопада отклеил и по сторонам начал глядеть. По сторонам были стены в виде елочной чаши. То есть стен, как твердой вертикальной поверхности, визуально не фиксировалось. Просто густой ельник, Если летать умеешь или жизнь недорога, можешь сходить, проверить, до куда в нем пол тянется. Пол, к слову, был паркетный, местами. А местами мозаичный, но, кажется, тоже деревянный. В одном месте лужа, вернее, небольшое озерцо, замерзшее. Ну, или нарисованное, потому как третьим вариантом было что двух спокойно так стоящих на его середине гномов, при том, что гномы вообще к воде относятся самую малость поспокойнее, чем черти к Ладану, звать Петр Андрей, и работают они апостолами. Всего на площадке было двадцать два человека. Из них местных эльфов от силы 10 Один из них навстречу нам и вышел. Мы рады приветствовать тебя, Ринюс, и спутников твоих в этом зале. И я, Ринюс, посох чуть наклонил. Тоже весьма рад видеть тебя, Эррелин. Равно как и всех прочих, решивших почтить всей совет присутствием своим. Интересно, думаю, а как это не своим присутствием почтить, зама прислать. А потом сообразил одну вещь и снова на дыхание отвлекаться перестал. Вот те раз и еще раз. Честно говоря, замаялся я уже сегодня удивляться. Сначала город, потом дворец на елке, водопад этот, а переизбыток впечатлений, он как неумеренность в еде. Вкус новых блюд разобрать уже не дает. Но для короля Риллина у меня, как выяснилось, удивления хватило.